Глава 7. Ральф был уверен, что быстро одержит победу в споре. Даже когда ему помогли выйти из западной гостиной, он внутренне ликовал. Он не сомневался, пока с него снимали смокинг, развязывали галстук и камербант, что вступает в новый мир полной определенности. В ушах у него звенело, голова кружилась, однако он почти улыбался, глядя в лицо своим оппонентам в логическом диспуте то приближавшимся, то удалявшимся от его огромной зелено-золотой крепости, кровати с балдахином. «Саквояж всегда при мне, мистрис, Несколько потенциально полезных лекарств!» «Так принесите же их!» — голос матери звучал необычно резко. Время для него застыло. Он вдохнул запах материнского шелкового платья. «Я принесу твои были камни, дорогой!» Лежа в кровати, Ральф чувствовал приятную расслабленность. Вернулись движущиеся тени и голос доктора Фута. Чьи-то грубые руки ощупали его лицо, пальцы залезли в рот и размокнули веки. Затем он ощутил знакомое холодное прикосновение стетоскопа к груди, хотя эта штуковина, судя по всему, была продвинутой и умела откачивать воздух. Ральф сопротивлялся, извиваясь и кашляя. «Явные признаки интоксикации, Виллигрант Мейстрис. Нет-нет, я бы не стал использовать этот боли камень. Ральф почувствовал, как кто-то разжимает его ладонь. «Заклинания могут конфликтовать». Он ощутил запах докторского саквояжа. Упал в его сиропные объятия, едва щелкнули застежки. Вокруг порхали бесчисленные бутылочки синего стекла, изгибая тонкие горлышки и качая высокими пробковыми головами. Затем что-то коснулось его губ, и пролитая жидкость раскинула темные липкие корни по белоснежным простыням. «Они эфирированы?» — голос матери. «Заклинание потребуется?» — «Я думаю, это необходимый минимум». Доктор Фуд прочистил горло. Стекла его очков засияли, словно луны-близнецы. Моросящим дождем упали капельки слюны, и Ральф почувствовал, как в гортане сгущается, клубится, поднимается какой-то пар. Сердце замерло в груди. Он закашлялся, хоть на это и не было сил, а потом заклинание повторилось и наступила некая разновидность покоя. Он лежал наполовину свесившись с кровати, словно потерпевший кораблекрушение. Его разбудило солнце, на ярком квадрате ковра ждали своего часа стопки книг. Кашля, он с трудом потянулся к тесненной кожаной обложке ближайшей книги, та перевернулась и съехала на пол. Он понятия не имел о ее содержимом, но страстно желал ощутить блаженную прохладу пронумерованных, снабженных подписями вклеек. Штуковина была невероятно тяжелой. Возможно, ему попалась сама книга знаний. Все прочие были лишь выдержками из нее. Со страницами, сделанными из измельченной древесины того самого дерева, что росло в Эдемском саду. Возможно, вскоре он увидит Еву. В ожидании очередной волны тошнотворной усталости, которая накатит и захлестнет с головой, Ральф, наконец, подтащил книгу к себе и открыл ее. Собравшись силами, перевернул страницы с гильдейскими посвящениями и чистые листы, стремясь к ожидающей его истине. Насекомые? Он вяло улыбнулся. На самом деле странно, что всеобъемлющая книга начинается с них. Впрочем, Ральф прекрасно знал, что у всякой системы классификации есть свои изъяны. Итак, чешуи крылы бабочки. Почему бы и нет? В конце концов, даже книга всего должна от чего-то отталкиваться. «Ральф, ты сейчас упадешь с кровати, и тебе не стоит читать!» Удивительно, до чего легко матери удалось переместить его обратно на середину ложа. А потом настал черед множества других вещей, которые она для него делала. Высказанные ее прохладными пальцами призывы и инструкции, на которые отзывалась его бездумная плоть. Холодный воздух, резины и фарфор, внезапное прикосновение губки и новые простыни, новая пижама. А ему хотелось вновь получить галстук и камербант. «Прости!» — прохрипел он. Ее прекрасное лицо маячило перед ним. Она выглядела безупречно, чистая и свежая. Все портило только лихорадка, которая, как он уже чувствовал, возвращалась в его тело. «Ты имеешь в виду ужин позапрошлым вечером?» Она вопросительно с любовью наклонила голову. Ее прохладная, чистая рука погладила его по щеке и задержалась не так, как прежде. В конце концов, он побрился, и эти ощущения от прикосновения были новыми и необычными для них обоих. «Ты заболел, люди все понимают. На самом деле доктор Фуд скоро вернется, этим же утром». «Я знаю, дорогой, он немного деревенщина, но, похоже, знает свое дело не хуже дорогостоящих шарлатанов с Харли-стрит». «И очень важно, чтобы мы должным образом присматривали за тобой». Она внимательно разглядывала его лицо. Эти серо-голубые глаза, как бриллианты, под водой, где-то на краю света. Он сглотнул и попытался вытолкнуть из глотки пересыхающий песок, чтобы заговорить, но ее пальцы замкнули его уста. С, милый!» Он ощутил ее дыхание на лице. Она была теперь так близко, что черты расплывались. Он почувствовал, как ее губы прижались к его губам. Затем она исчезла. Он то приходил в себя, то терял сознание. Между приступами влажного кашля сосредотачивался на дыхании. Слышал чьи-то речи, как будто страницы из пьесы. «Меня сейчас не волнует ваше опасение, доктор Фуд!» И все же, мистрис, у заклинаний, которые помогают ему дышать и бороться с лихорадкой, есть предел. Все упирается в то, какое количество эфира такой чародийской мощности мы можем использовать. «Если вы говорите об осторожности, о деньгах, о правилах вашей собственной гильдии, в общем, о чем угодно, я уверена, что смогу». «Нет-нет, мистрис, речь совсем о другом. Если я добавлю в зелье еще больше эфира, если введу в его организм количество, которое вы предлагаете, любой гильдеец окажется бессилен, ваш сын станет подменышем». В диалоге наступила долгая пауза. Ральф, собравшись силами, перевернул белые пустые страницы. — И это его спасет? Это лишь приведет к еще большим мучениям и неуверенности. На самом деле они превзойдут все, что мы способны вообразить. Мы будем лечить монстра, и тогда я не смогу помочь вашему сыну. Свет угасал. Он услышал шипение увлажнителя и ощутил на губах его травяное дуновение. Боль резко усилилась и пропала. Огонь в камине сменился курносом, существом с пылающей пастью, которое присело на корточки на плиточном полу, словно готовясь к прыжку. Поползло по нему, вцепившись лапами. Иссушеную хмылкой обожгло гнилые остатки легких. Потом наступил момент просветления, когда мать приподняла его, поднесла воду к губам и глоток причинил мучительную боль. Его обдало ветром от лопастей вентилятора. Огонь продолжал ухмыляться, присев на насекомых лапках, легкие Ральфа и увлажнитель булькали. Он чувствовал движение матери, ее прикосновения и вздохи. Бессодержательные моменты с шелестом проносились мимо один за другим, чистые и пронзительные, как пустые страницы нескончаемой книги. Затем он почувствовал чье-то присутствие позади себя, перевернул очередную страницу и громко рассмеялся тому, что обнаружил. Он оказался на Кайт-Хиллз, и во рту все еще чувствовался горький привкус воды из общественных купалин, но весь страх прошел, и Лондон внизу был серым, а пропитанный сажей бриз поднимал в воздух множество воздушных змеев, которых запускали мальчики в матросках под присмотром преисполненных обожанием мамочек и нянек. Большие яркие, словно громадные бабочки во власти теплого ветра. «Да, это был день бабочек», и Ральф смеялся, не обращая внимания на першение в горле, а потом помчался вниз по склону, как на крыльях. Люди улыбались и махали ему. Тот факт, что на нем была мокрая от пота пижама, никого не встревожил. Затем, словно воздушные змеи уменьшились в размерах, или он сам превратился в гиганта, их полотнища окружили его. Ральф с изумлением протянул руку и почувствовал прикосновение к ладони. Сухой легкий, как бумага, воздушный змей распростер крылья в лучах солнца, и тот Ральф, который изучал блаженные страницы стольких книг, мгновенно узнал это существо. Не воздушный змей, и даже не бабочка, а мотылек. Бистон-битулария, березовая педеница, маленькая, ничем не примечательная и вездесущая, хотя теперь он вспомнил испытав странный прилив новых знаний, которые, казалось, зажгли в нем какой-то невиданный прежде огонь что в книгах по чешу и крылам часто встречались две иллюстрации, изображающие этого мотылька. Одна разновидность была темной, черноватой, другая — светлой с серыми пятнами. Здесь, на задымленных окраинах Лондона, ему попался темный экземпляр. Силы и знания захлестнули Ральфа. Он окинул взглядом, отделявший его от матери просторный склон, поросший сухой летней травой, а в это время мотылек трепетал почти черными крылышками у него на ладони посланец из мира науки и несомненных фактов, которыми ему сейчас так хотелось поделиться. Осторожно сомкнув кончики пальцев, чтобы пленник не сбежал, он начал подниматься. Расстояние было огромным, солнце ослепляло. Задыхаясь, Ральф покосился на мерцающие скамейки. Усилия, с которыми пришлось карабкаться по раскаленному склону, сбивали с толку. Запахи мороженого и утоптанной земли, резкий металлический привкус ужаса. Он закашлялся и попытался удержаться на ногах, все еще держа в сложенных ладошках драгоценную ношу, березовую педеницу. А воздушные змеи парили, глаза щипало от пота, деревья качались. Велосипеды, канатье, корзины для пикника, крики продавцов всякой всячины и пустые лица на скамейках. Все тонуло в надвигающейся тьме. Но мама нашлась. Сидела на зеленой деревянной скамейке в том самом месте, где он ее оставил одетая в серебристо-серое меховое пальто. Он махал рукой, кричал, бежал, спотыкаясь сквозь удушливую жару. Она улыбалась. Ее лицо было словно холодное пламя, и все прочее на Кайт-Хиллз отступало по мере того, как он приближался к ней, а потом материнские черты внезапно изменились. И Ральф, насколько позволяли остатки рационального ума, узрел совершенно иной образ. С красными глазами, посиневшими губами — и впалыми щеками, за покрытым кровавой росой стеклянным забралом того, что, несомненно, было медным водолазным шлемом. Мгновение растерянности затянулось. Что-то пошло не так, и Ральф погрузился в бездонный океан боли, а когда уверился, что больше не сможет этого терпеть, боль исчезла совсем.